Глава 11. Эрвинг. Давно я не был так зол. Всё сильнее хотелось развернуться и уехать в Изельгард, но он вступать не привык. А ещё не понимал, что изменилось, почему Эми, которая клялась мне в любви, вдруг настолько переменилась и смотрела на меня как на врага. Стоило ли возвращаться? Ради чего вообще нужно было куда-то идти за что-то сражаться? Я устал до безумия, не физически, а морально. Хотелось рвать на себе волосы и биться о стены лбом. Ну, разве поможет? Нет. Я никуда не уеду, пока Эми не станет моей женой, а потом пусть, что хочет, то и делает. Демоны бы взяли Леонардо Эйша. Я искренне надеялся, что его подлая душонка попала прямиком к ним в пасть. А ещё, что он видит свой замок под моими флагами и увидит свою бывшую супругу у алтаря. глупо ревновать к мёртвым, то о чём мы говорили с Брандой, но я ревновал. Эйш всё-таки удалось проложить трещину между мной и Эми. И эта трещина только ширилась, ширилась, зачем я устроил переворот в замке на зло его бывшим хозяевам? Будь моя воля, ни дня бы тут не остался. Ненавижу, ненавижу Эйшвилда последнего камня на мостовой, до последнего шпиля на башне. 4 дня Эми скрывалась от меня. А я не понимал, чего она добивается. Разлюбила. Это единственный ответ, который напрашивался, только я в него не верил. Мая, нравится ей это или нет? Я не собирался устраивать грандиозное торжество из нашей свадьбы. Для меня это была лишь формальность получить право на то, что и так мне принадлежит. Да, по какой-то причине Эми противилась нашему браку, но снова ждать хватит, больше не стану. И потом Как она не понимала. Я ведь предельно ясно ей объяснил простую истину: её сыну, от кого бы он ни был, не стоит носить фамилию Эйш, хотя уверен, что этот ребёнок мой. Чувствовал, как бы смешно это ни звучало, но даже если ошибаюсь, какая разница? Он тоже есть. Это не вычеркнуть, не изменить. Значит, будет моим. Я даже постараюсь забыть, кто причастен к его рождению и за что ненавижу этого человека и весь его род. Я был готов на это. Аэми не хотела сделать и шага на встречу. Утро 6 декабря выдалось морозным. Под ногами хрустел тонкий ледок. Я ещё затемно ушёл на тренировку с Вейсом. Эти дни только тренировки и помогали сбросить накопившееся напряжение. Он никак не комментировал мои отношения с Эми и грядущую свадьбу. Уже за это был благодарен и даже доверил ему тонкие брачные браслеты, привезённые из Эйльгарда. потому и задержался в столице, что пришлось подождать, когда их доставят, иначе бы приехал дней на 5 раньше. Ты бы меньше усердствовал, весь только посмеивался. А то после тренировки проведёшь первую брачную ночь в крепком здоровом сне. Не зубоскаль, ответил я. Но ты прав, нам пора. Свадебная церемония была назначена на полдень. Не собирался приглашать гостей, но мои солдаты точно придут. Ещё Шиан, Лайза Может заглянет Нита, которая казалась воистину неуловимой. Уже полный храм народа, хотя как храм? Небольшая часовинка здесь же в Эшвиле. Поначалу я думал провести церемонию в городском храме, замок для меня дурно пах, но Эми рождается день на день, не заставлять же её тестись в экипаже, пришлось смириться с тем, что все значимые события в жизни происходят в Эшвиле. Вымылся, причесался, надел парадный мундир. Пора. Спустился по лестнице и направился к часовенку. Внутри горели свечи, приглошённые сидели на длинных скамьях, только Эвис с браслетами маячил у алтаря. Эми не было. Данёсся перезвон, била полдень. Невеста опаздывает, усмехнулся Эвис. Да, опаздывает. И если не появится через пару минут, я пойду за ней. Но бегать не пришлось. Эми наконец-то замерла у входа в плотном тёмно-зелёном платье с золотой вышивкой. В тон мундиру, чтобы не провалиться. Жрец покосился на меня, на счастливую невесту, возвёл глаза к потолку. Эми замерла рядом со мной, заплаканная, сосредоточенная, будто ей предстояло не выйти замуж, а исполнить чей-то приговор. Жрец принялся читать молитвы. Сначала по езельгарски, затем политонски, венчая нас сразу под двум обрядом, чтобы точно на всю жизнь. Затем обвязал наши запястья алой лентой, символизирующей плодовидность. Боги готовы услышать ваши клятвы, сказал нам прошу вас, полковник Эрвинг Атеус. Амелинда Эш, заговорил я ещё, до конца не знаю, что скажу. Перед алтарём положена клясса, но я знаю, насколько пусты клятвы. Часто сама судьба превращает их в пепел. Просто знай, я люблю тебя и искренне хочу, чтобы мы были вместе до последнего вздоха. Теперь вы, леди Амелинда Эш, "Эрвинг Атеус", тихо произнесла она. "Я я клянусь быть верной женой до конца моих дней и разделить с тобой всё, что пошлёт судьба. Да. Теперь я знаю, что у судьбы всегда свой взгляд на жизнь. И она ни с кем не станет считаться. Вместо ленты заняли браслеты. И я коснулся губами ледяных губ Эми. Градом посыпались поздравления, Лайза вытирала слёзы. Только Эми стояла будто ледяная статуэтка, даже не смотрела на меня. Кажется, я совершил ошибку. Но отступать поздно, пришлось улыбаться, благодарить за добрые слова, делать вид, что всё хорошо. Это было не просто, но уж не сложнее, чем выбираться из-под земли. Мы вышли из часовенки, с неба снова посыпались снежинки. Мне начинало казаться, что в Литонии снег идёт всегда. Эми шла рядом со мной и вдруг застыла. я действовал скорее инстинктивно, закрыл её собой и постил руку на пояс, стараясь найти оружие, только его не было. А передо мной стоял Айк Эйш, и его лицо было перекошено от злости, а руки сжимал пистолет. Дуло ходило вверх-вниз, целясь в мою грудь. "Нет!" Эми кинулась на перерез, а я едва успел перехватить её, чтобы не подставилась под выстрел. Эй, ещё выхватить оружие у ближайшего из солдат и прицелиться в ответ. Не стрелять, скомандовал своим людям. Он мой. Вот только выстрелить не успел. Белая тень метнулась вперёд, и перед айком замерла Анита. "Уйди", рыкнул я. Она замотала головой, затем обернулась к Кайку. Его руки задрожали сильнее, а затем пистолет полетел в снег, и Эйш закрыла лицо руками. Нита тут же обняла его за плечи, прижала к себе, коснулась волос. Это ещё что значит? Эрвинг подбежал ко мне, опоздавший весь. Что делать с этим? Нита обернулась, уставилась на меня с мольбой в глазах. Забери оружие, пока никто не пострадал, ответил я. Что, Лер Эйш, не терпится меня убить? Эйк отстранил Ниту и уставился на меня. На щеках ещё блестели узкие дорожки слёз. Эй, Мирра, он сильно сдал. Превратился в тень, призрак вместо живого человека. Нито вцепилась в его руку. Не беспокойся, Айка вернулся к ней. Я не стану делать глупости. Она продолжала касаться его запястья и смотрела так, будто они вели диалог. Нет, я тебе говорю. Вы ни о ком не забыли, поинтересовался я. Она тихо обернулась ко мне, сложила руки в мольбе. Анна просила за Айка, а я не собирался омрачать день своей свадьбы чьей-то гибелью. И если уж на чистоту, не хотел его убивать. Перегорело. Осталось позади. Убирайся, сказал Айку тихо. С глаз вон. Я никуда не уйду, ответил тот. Надо же, даже голос изменился. Она твоё место послал бы в город за целителем. Зачем? Вдруг Эми вцепилась в мою руку и закусила губу. "Вот за этим", ответил Эш и пошёл в замок, увлекая Ниту за собой. "Эми, милая, всё в порядке", я перехватил её, придерживая. "Да, она закусила губу, просто", и тихо застонала от боли. "Целителя, быстро!" скомандовал я. "И всех, кого надо". Лайза тут же подхватила Эми под локоток и повела в замок. Я бросился за ними. 2 недели. Оставалось ещё 2 недели, она сама сказала. Либо просчиталась, либо испугалась из-за глупой выходки Айка. С этим потом решу, что делать, пока у меня были проблемы поважнее. Только переступили порог, подхватил Эмина руки. Заметил, как же она похудела, даже беременной весила так мало, что казалось легче обычного. Понёс её вверх по лестнице в комнату. Сюда, Лератеус, позвала меня служанка. Лер, кто ещё так назовёт, прокляну, бережно опустил свою ношу на расстеленную кровать и замер рядом. Эми сжимала мою руку. "Не страшно", прошептала она побледневшими губами. "Эри, мне так страшно. Не бойся, я рядом", ответил, стараясь сохранять спокойствие. "Не уходи. Не уйду". Наверное, это был самый безумный день в моей жизни. Он затмил и казнь, и всё, что за ней последовало. И если после рабства у меня седых волос не прибавилось, то к вечеру я серьёзно боялся увидеть в зеркале абсолютно белую голову. Эми отказалась меня отпускать. Оцаритель ехал так долго, что я едва не придушил его прямо на пороге, и действовал настолько неторопливо, что моё терпение приказало долго жить. Казалось, в комнате слишком много людей. Они и толпились по делу и без, о чём-то спрашивали, что-то приносили и уносили. Я сосредоточился на Эми. Ио фигурку окутывала магия. Вот, когда порадуешься, что у тебя жена-целитель. Каждый её крик звоном отдавался в ушах, но я продолжал сжимать её руку, да и если бы захотел, не смог бы отпустить, потому что Эми вцепилась в меня изо всех сил. "Шли бы вы отдохнуть, полковник Атеус", советовал целитель. "Здесь всё равно безнадёпности". "Грежу вы тоже", огрызнулся я в ответ. "Делайте своё дело". Селике косился на Лайзу, та разводила руками. Сама попробовала меня увести и сдалась, оставила в покое. Я забыл обо всём на свете, чувствовал только руку Эми в моих руках. Когда схватки становились сильнее, она сжимала пальцы так, что казалось, сломает мои. И пусть. Эри звала меня отчаянно. "Я здесь, милая, не бойся", говорил ей. "Всё будет хорошо". А затем рявкнул на целителя. Тот менялся в лице и объяснял, что появление детей процесс естественный и спешке не подверженный. И всё начиналось снова, пока тишину не прорезал требовательный писк. "Поздравляю у вас, сын", пробормотал красный от напряжения целитель. "Никогда не думал, что дети рождаются настолько маленькими. Мне было боязно даже притронуться к нему". Ну, со страхами надо бороться, поэтому забрал у целителя ребёнка. Тот продолжал пищать. Зато вопрос, кто его отец, исчез сам за ненадобностью. У него были мои глаза, такие же большие и чёрные. Бережно передал малыша служанка, и только тогда Лазе удалось вытолкнуть меня за дверь. Хотелось выпить чего-нибудь крепкого и смеяться. Поздравляю, мальчик мой, Лаза крепко меня обняла. Малыш похож на тебя. Да, похож, я улыбнулся в ответ. У тебя случайно нет вина? Случайно найду, пообещала Лайза. И стоило спуститься на первый этаж, как вокруг меня собрались солдаты. Они шумели, поздравляли, отыскали где-то ещё несколько винных бутылок, и замок наполнился голосами, смехом, криками. Сам я осушил всего один бокал и поднялся обратно. Обессиленная Эми спала. Оно улыбалось во сне. Малыш тихонько мяукал на руках у кормилицы, которую целитель притащил из города с собой. Всюду царил покой, а я чувствовал себя до безобразия счастливым и пьяным, хоть почти и не пил. Эмоции переполняли и бурлили не хуже шампанского. Ради этой минуты стоило выжить и дальше жить.